В распахнутые окна капитанской каюты светила луна, прокладывая серебристую дорожку на морской поверхности. Весенний воздух был ароматным и свежим, свечи на маленьком столике горели ровно, и Серову казалось, что его жизнь сгорает в этих крохотных огнях, как заблудившийся мотылек. С берега плыли мелодии далекого першества, грохот кружека, столы, песни и крики, выстрелы и женский виск. Корсары пропивали в кабаках и тавернах богатую добычу. Наверняка славили удачливого капитана, поднимали кружки в его честь, но к капитану это было безразлично. Мёртвый холод теснил его грудь. «Где то Шейла? Где ты, любимая?» Тяжело вздохнув, Серов погладил переплёты книг, лежавших перед ним. «Может, эти манускрипты подскажут, что делать?» Мессир Раймон де Перелос де Ракафуль, великий магистр ордена, решил, что маркиз де Сара достоин за джербу особой награды. Серов, однако, отказался от драгоценного оружия, от миланской керасы, от кубков венецианского стекла и золотых дукатов. Спросил книги, только не божественные, сказав, что Библию уже имеет, а книг на латинском, излюбленном отцами церкви, не читает. Магистр к просьбе отнесся с уважением.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 Самую малую он читать не мог, ибо она была издана в Амстердаме в 1678 году, а на голландском он знал лишь ругательства да морские термины. Она называлась «Пираты Америки» А.О. Эксквимелина, и в ней был описан остров Тартуга, а также кровавые подвиги Франсуа Алане, Моргана и других знаменитых карибских корсаров «Пираты Америки» А.О. Эксквимелина – знаменитая книга неизвестного автора Эксквемелин Псевдоним» плававшего на корсарских судах в качестве хирурга и оставившего заметки о пиратах Вест-Индии. Первое издание – Амстердам, 1678 год. Издание на немецком – 1678 год. Три издания на испанском – 1681-1684 года. Четыре издания на английском и три на французском – 1685-1705 года. В конце 17 начале 18 веков книга пользовалась в Европе огромной популярностью. Ее читали Петр I и многие сановники и литераторы Петровского и Екатерининского времен. Серов решил, что этот труд о собратьях по ремеслу ему переведет ван мандер Вторая книга, пухлая и увесистая, была на английском. Открыв ее, он прочитал. «Был шкипер там из западного графства».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 Он с совестью своею был сговорчив, и праведника из себя не корча, всех пленников едва кончался бой, в миг по доске спроваживал домой. Джей Чосер. Кентерберийские рассказы. Чосер. 1340-1400 года. Великий английский поэт XIV века. В приведенном отрывке описан пиратский капитан.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 С гравюры на него глядел пожилой мужчина в усах и бородке, в черном камзоле со сборчатым испанским воротником. Его лицо казалось хмурым и усталым, как у человека, перенесшего столько горести и бед, что их хватило бы на 10 жизней. «Дон Мигель де Сарвантес Саведра, значилось на подписи внизу. То было французское издание Дон Кихота Ламанческого, и первые строки этого великого творения помнились Серову с детства наизусть.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 Мне ли предаваться унынию, мне ли горевать с этой силой? Конечно, с нею Алжер не возьмешь. Алжир не Джерба, и Алжирский Ди не пиратский реис, однако не все решают корабли и пушки. Группа бойцов и скрытная акция в духе Массада вот наилучший способ разведать, где обретается одноухий, налететь, схватить и в море. А чтобы не догнали, озаботиться поддержкой. Скажем, тот же ворон мог бы крейсировать у алжирских берегов, ждать с раскрытыми портами и тлеющими фитилями. Серов сдвинул свечи на край стола поближе к койке и расстелил на покрывали испанские карты. Вдоль побережья длинная лентой тянулась низменность. За ней вставал хребет Атлас, пересеченный кое-где синими нитками рек, и было ясно, что из Алжера существуют два пути. Либо в открытое море, либо в горы. Но этот последний вариант казался Серову слишком опасным. Если бы речь шла о Стурии в Атаге можно было бы и в горы улизнуть, сбить со следа погоню, а затем выйти в укромное место на берегу и погрузиться на корабль. Но Шейла наверняка с животом, и для нее таскаться среди скал не очень-то полезно. Лучше сразу бежать к воде. Но какова дорога отступления? Сколько миль?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 что люди встретились тут не ради застолья и выпивки, хоть плещутся в кружках ром с Ямайки и испанское вино. Тэг прислонился к казенной части орудия. Серов сидел на капитанском месте во главе стола. Остальные четверо устроились на табуретах и в жестких деревянных креслах. За дверью стояли Кактус Джо и Рик Бразилец. На тот случай, чтобы всякие бездельники не беспокоили капитана. Вообще-то парни из боцманской ватаги, вооруженные до зубов, несли у кают компании круглосуточную стражу. Здесь слева от пушек громоздились четыре сундука, набитых золотом. Дукатов в них было столько, что если ткнуть в монеты саблей, кончиком лезвия до дна не достанешь. Ван Мандер, попыхивая трубкой с одобрением, взглянул на сундуки. «Взяли как никогда», — пробормотал он. И дележ был честный». Все-таки уважает орден вольных охотников. Тут моя лавочка в Амстердаме, а для других что пожелается? Баба, камзолы с кружевами и спиртное бочками. Оторвавшись от созерцания сундуков, шкипер повернулся к Депернелю. Ваш магистр как потратит свой доход? Храм построит или новый бастион? Деньги пойдут на богоугодные дела, сообщил рыцарь. Прежде всего на выкуп христианских душ, что истомились в плену у неверных. За это золото можно тысячи спасти и заслужить себе райское блаженство. Тек почесал зато пушечный ствол. Мы своих в Алжире тоже могли бы выкупить. Что скажете? Ты, Мартин, и ты, Абдала. За один сундук можно скупить весь алжирский невольничий рынок, подтвердил Деласкис. «Если угодно, Дону-Капитану!» Серов поворочил головой и с сомнением хмыкнул. «Дону-Капитану не угодно!» Истолковал эти звуки Сэмсон Тек. «Дон-Капитан понимает, что если выкупать у Карамана Шейлу из тура с парнями, тот догадается, что за пташек к нему принесло. Мы его Шебеку потопили, джербу взяли и гонялись за этим гадом от Эссу Веры до Туниса». «Пойдет он к Дею и нас продаст. Золото отнимут, а наши головы будут торчать на пиках у ворот Казбы. Верно я говорю, капитан?» «Верно», — согласился Серов. «Можно действовать через посредника?» — предложил Депернель, ткнув пальцем в карту. «Тут в Алжире есть французские купцы и братья-монахи трех-четырех орденов. Все они способствуют выкупу единоверцев. Серов снова хмыкнул. Купцы, монахи, именно эти ублюдки и заложили трижды Дона Мигеля. «Твое предложение, рыцарь капитану, не нравится», — снова пояснил Тек. «Мы привыкли братья не платить. Это что же такое, взяли золото у сарацин?» Тут он грохнул в сундук тяжелым морским сапогом. И «Им же возвращаем, это... это...» «Безнравственно», — подсказал Серов и процитировал на английском «Бессмертные строки поэта». Все куплю», — сказала Злата, все возьму», — сказал Булат. «Я за Булат». Выручить своих ему очень хотелось, а за шею он бы голову отдал. Но хотелось еще и другого — увидеть, как одноухий болтается в петле, как меркнут его глаза» как вываливается язык. Он ненавидел его больше, чем Эдварда Пила, едва не отнявшего когда-то и Шейлу, и корабль. Во всяком случае, Пил был уже мертв, а Караман еще жив. Его глаза скользнули по лицу Абдалы и остановились на Деласкесе. «Если мы натянем халаты и придем на Бригантине в Алжир, это вызовет подозрение? Если будем все в челмах, будем славить Аллаха и представляться магрибскими разбойниками. «Конечно, на османов и арабов мы не похожи, и языков их не знаем, но вид у нас что ни на есть пиратский. Что сделают стражники Ди? «Ничего, сеньор», — сказал Деласкис, «Ничего, если вести себя по-умному». «Дать бакшиш портовому начальству и городским стражам?» «Непременно тем и другим», — заметил Абдала. «Одна рука в ладоши не хлопот». Кроме Бакшиша нужно кое-что еще. Деласкис погладил бороду, коснулся медной серьги в ухе. Мессер-капитан не похож на магрибца или турка. Не знает их речи, но это ничего. Среди разбойников есть греки и сардинцы, сицилийцы и испанцы. Даже люди из Франции, Голландии и Англии. Те, кто отринул Христа, признал Аллаха и вышел в море грабить бывших соплеменников. Ренегаты, процедил сквозь зубы Депернель. «Презренные ренегаты!» «Да, так их называют», — согласился Мартин деласкис. «Вы, мой капитан, можете надеть халаты-челму, стать французом-ренегатом и смело плыть в Алжир. Это никого не удивит, если вы будете иногда заглядывать в мечеть и хотя бы раз в день творить намаз. Вы знаете, что это такое?» «Знаю и умею», — отвечал Серов, вспоминая чеченскую службу. «Ополоснуть лицо и руки, встать на колени, повернуться к Мекке, почаще кланяться и бормотать, иншала. Нет проблем». «О!» — казалось, Деласкис поражен. «Простите мое любопытство, сэр. Сыновей французских маркизов и этому учат?» «Только незаконных. Так, на всякий случай. Мало ли в какую передрягу попадешь». Так захохотал, Ван Мандер ухмыльнулся, и даже по суровому лицу до пернеля скользнула усмешка. «Я надеюсь, Мартин», — произнес Серов, — «что вы с Абдалой научите полсотни наших молодцов, как творить намаз и как вести себя в мечети». «Нет, мессер, с пятью десятью это не получится, хотя я рад вам услужить. Вы не знаете турецкого и арабского, но Абдала и я будем вашим языком и вашими ушами. Но еще пятьдесят ренегатов будут, конечно, подозрительны». «Согласен», — кивнул Серов, переглянувшись с Тегом дюжина Ренегатов должна раствориться среди людей арабского происхождения, например мальтийцев сколько их сейчас на наших кораблях Не меньше чем две сотни Рэл, сообщил второй помощник Те еще головорезы думаю 30-40 наберем из самых надежных он почесал грудь под камзолом и добавил Жаль фарука нет он бы сейчас пригодился. Порук был турком, коего неведомыми путями занесло в Вест-Индию. Он плавал с капитаном Бруксом лет пять или шесть и погиб во время смуты, когда Эдвард Пилл поднял мятеж. «Жаль», — подтвердил Серов, — «придется хрипатому у турка играть. Я возьму его со всей ватагой». Он посмотрел на Тега. «Обойдешься без боцмана, Сэмсон?» Тот кивнул. «Моя задача, капитан». Будешь месяц болтаться у берега со всей флотилией и ждать нас. Полагаю, мы справимся раньше. Месяц это условный срок. Плыви на запад к Арану, плыви на восток к Локалю. Пускай на дно магрибские шибеки. Сезон охоты начался, не заскучаешь. Тут большое расстояние, молвил Ван Мандер и провел пальцем вдоль алжирских берегов. От Арана до Локаля 400 мили, плавая туда-сюда, мы можем вас не встретить. «Нужно договориться точнее». «Хорошо. Раз в 10 дней заходите в Локаль. Если не встретимся в море, мы будем там вас ждать». Серов повернулся к Депернелю. «Это ведь французский город?» «Да, маркиз, там большой гарнизон и есть отряд нашего ордена. Магометане туда не сунутся». «Хм, есть орденский отряд», — протянул Серов. «А что в Алжире?» «Найдутся там верные ордену люди? Ваши лазутчики?» Депернель потупил взгляд. «Не знаю, клянусь святой троицей, секретное дело, миссер капитан. Я военачальник, предводитель рыцарей и солдат, а лазутчики не по моей части. Поговорите, друг мой, с великим магистром, мы будем нуждаться в помощи, надеюсь, очень небольшой». «Необходим человек, который знает, где поместье Карамана и, может быть, проводит нас к его усадьбе. За эту услугу я его вознагражу. Щедрее, чем король Франции». Рыцарь кивнул. «Я сделаю это. Я поклялся Святой Троицей, что кое-какие секреты мне неведомы, и это воистину так. Однако не сомневаюсь, что в Алжире найдется не один десяток тайных христиан, которые служат Господу нашему и Ордену и потому мистер Даракафуль в точности знает, что у алжирского дея на ужин и с какой наложницей он развлекается ночью. «Ценные сведения, но о карамане мне такие подробности не нужны», промолвил Серов. Потом спросил. «Есть, очевидно, слова, которые надо сказать лазутчику? Секретные пароли?» «Да, разумеется, и я произнесу их в нужное время и в нужном месте», заверил его рыцарь. «Вы ведь понимаете, миссир, что я вас не оставлю, а пойду с вами. Не только потому, что связан клятвой. Есть и другая причина. Я испытываю к вам искреннее расположение». «Открыт и честен, как всегда», — подумала Серову. Он стиснул руку рыцаря в знак молчаливой благодарности и произнес. «Вы одарили меня своей дружбой, и это значит, что Бог милостив ко мне. Спасибо всем, совет закончен». В ту ночь он долго не мог заснуть, пришли воспоминания о прежней жизни, о семье, приятелях, знакомых девушках, еще не появившихся на свет, о времени, которое он все еще считал родным. Но было ли так на самом деле? С новой реальностью, с ее событиями и людьми его уже связали нерасторжимые узы. Они крепли день ото дня, оттесняя прошлого Серова на задворке памяти и все яснее намекая, что он не притворяется корсарским капитаном, супругом Шейлы Брукс и мстителем Серулой. Он и есть капитан и корсар, муж чудесной женщины и мститель за свое поруганное счастье. Острое сознание того, что иного нет и не будет, пронзило Серова. Может быть, подумалось ему, он преуспеет на государевой службе станет генералом или адмиралом, получит титулы и поместье, и жизнь его прервется на поле брани или в глубокой старости, в кругу детей и внуков. Но как бы ни повернулась судьба, здесь его мир, его отчизный дом, который он построит в питерских болотах или подмосковных рощах, станет для него родным. Другого не будет никогда. Наконец он заснул, и во сне пришли к нему люди, пропавшие в безднах времени. Врач Евгений Штильмарк, журналист Максим Каддинов, Игорь Елисеев, несчастный всезнайка Фрик, Ковальская и все остальные, кого он пытался найти, да так и не нашел. Обступив Серова, они глядели на него и на их лицах блуждали смущенные улыбки. Это удивляло, и удивление длилось, пока издатель Добужинский не сказал. «Мы виноваты, Андрей, все перед тобой виноваты. Мы причина того, что ты здесь очутился». «Не было бы нас, ты бы жил-поживал по-прежнему в Москве в своем законном веке, ловил мошенников, а о пиратах читал бы только в книжках. Ты уж нас прости, Андрюша!» «Однако он и тут неплохо устроился», — пробормотал экстрасенс Таншара. «Авантюрист, тут ему самое место». «Кто знает, где человеку место?» Печально сказал Елисеев и, сделав паузу, добавил. «Мы должны ему помочь, не делом, так советом. Что ты хочешь знать, Андрей? Что-то о будущем и великих событиях, о королях и странах, бедствиях и войнах? Я все помню, дружище, помню, хоть уже умер». Серову стало его жалко. Так жалко, что разрывалась душа. «С будущим я справлюсь, Игорь», — сказал он. «Как-нибудь совладаю, ведь у меня твоя книга есть. Нет, не твоя, а мессера Леонардо». «Справлюсь. А хочу знать я другое, хочу узнать про вас, куда вы попали и что случилось с каждым. Можете мне рассказать?» И они заговорили. И были их повести непростыми. Кто очутился в Китае эпохи Мин, кто в половецком становище, кто вовсе на другом конце света среди индийцев в пауне, а кому повезло, тот попал в родные языки и земли, в Черниговское княжество или в Древний Новгород. Так проходили они друг за другом, рассказывая о себе, и последним был Женя Штильмарк из Твери, почти ровесник. Исчез он, как помнилось, Серову в 27 лет. Ехал домой из больницы, с работы, шагнул из трамвая и пропал. И было тому 20 свидетелей. «Ну а ты где?» – спросил Серов. Штильмарк усмехнулся. «Где-где, может, около тебя, Андрей, не совсем около, но поблизости». Встретимся, узнаешь. Сказал так и исчез. А вместе с ним растаяли прочие невольные хронавты: Владимир Понедельник, программист, Наталья Артищева, врач, как и Штильмарк, Линда Ковальская – экономист. Четверо парней из Нижегородского Политеха. Серов вздохнул и открыл глаза. В кормовые иллюминаторы вливались солнечные светы, свежий утренний воздух. Заводами Гавани пропел горный грохнула пушка. Там, над башнями форта Сент-Анджело, поднимали флаг. Ворон тоже просыпался. Слышалось шарканье ног, потом раздался резкий голос Тега, стоявшего ночную вахту. «Штильмарк», — подумал Серов. «Евгений Штильмарк. Что еще за загадки?» Он помотал головой, прогоняя сонные видения, и потянулся к одежде. Несколько дней прошли в суете и хлопотах сборов. Бригантина Лавалетта получила новое имя Харис, что значило страшно арабском. Энергичное название, звучание которого понравилось Серову. Двухмачтовый парусный корабль генойской постройки был быстрым и вполне подходил для капитана ренегата. При попутном ветре он мог уйти даже от стремительных шебек. Его вооружили восемью 12-фунтовыми пушками, в трюм погрузили партию английского сукна, Порох, воду, провианты, кое-какие редкости для подарков алчным чиновникам Дие. Не был забытый сундучок с монетой, с испанскими талерами и дукатами. Прихватили и ларцы с украшениями, и Деласкес сказал, что Бакшиш включает дары чиновничьим женам. Сережки и ожерелье с сапфирами Серов переложил в мешочек и спрятал на груди. Это предназначалось для Шейлы, и временами закрывая глаза он видел ее в синем и золотом убранстве. Точно как во сне. Бригантину он выбрал недаром. Парусное судно было удобнее шебеке, на которую пришлось бы взять сотню грибцов, да еще следить, чтобы они изображали невольников. Опытных в этом деле нашлось бы предостаточно, но Серов полагал, что чем меньше народа знает о болжерской экспедиции, тем лучше. От Мальты и христианских портов на севере тянулись тайные нити к магрибским городам и весям, и любой купец, вроде месье Вальжана, любой контрабандист и скупщик краденого мог продать их султану Туниса, дею Алжира или пиратским главарям. Так что стоило взять людей поменьше, но понадежнее, и сняться с якоря в темную ночь. Мальту покинет бригантина Лавалетта, собственность мессира Сера, а в Алжир придет Харрис, разбойничье судно под командой капитана Ренегата. Он уже и прозвание себе выбрал, Мустафа, и легенду придумал. Аллах Акбар. Аллах послал нам купца из Неаполя с тюками отличной английской шерсти. Покупатели, ау, дешево отдам. К боцманской атаге, не очень многочисленный Серов добавил испытанных людей из тех, что плыли с ним и Шейлой на Барбадос, спасаясь от Эдварда Пила. Тернана пришлось оставить, чтобы не оголять командный состав, но Брюса Кука он взял, а с ним Алана Шестипалова и Мортимера. Морти пару дней суетился под квартердеком и не давал капитану прохода, напоминая о прежней дружбе и клянясь мачтой и якорем, что лучше бойца во всей команде не найти и что он должен выручить Хенка. Пришлось его тоже взять. Воин из Морти был так себе, но Серова не покидало ощущение, что этот парень в воде не тонет и в огне не горит, и что веревку для него еще не намылили. Вместе с Серовым и Хрипатом пришельцев из Вест-Индии получилось ровно чертова дюжина. 13 человек, а к ним Депернель, мальтийский рыцарь и пара темных лошадок, Деласки с Абдалой. Из уроженцев Мальты Серов отобрал 38 молодцов, свободно говоривших на арабском и неотличимых видом что от алжирцев, что от тунисцев. Были они смуглые, сухощавые, темноволосые, реям лазали лучше обезьян, а спать ложились в обнимку с тесаком и мушкетом. Вполне пристойная команда хотя на Балтику с ними Серов бы не пошел. Снега да вьюги нагнали бы тоску на любого жителя Средиземноморья. Перед отходом так отозвал его в сторону, зыркнул глазом, не слышит ли кто, и вымолвил. «Прими, Эндрю, последний совет. Эти парни с Мальты – люди нам чужие. И если кого заподозришь, если почуешь что-то странное, не доискивайся правды, не бей леньками, а сразу стрелей». Покойный Брукс так делал, и потому все ходили у него по струнке. Раз кого-нибудь пристрелишь, и эти тоже будут так ходить. Нашим скажи, чтобы держали курки на взводе и сабли под рукой. Наших у тебя 12 рыл. В случае чего, пусть пустят кровь хоть всем мальтийцам. Пусть, отклянусь, под штанниками Господа. Серов уважительно кивнул. Тегу случалось бывать в таких разборках и передрягах, какие ему, корсару с крохотным стажем, и не снились. Он повернулся, осмотрел причаленную к ворону бригантину, где ласки состоявшего у штурвала, смуглых мореходах в челмах, что суетились на палубе, и сказал: Ты прав, Самсон, в команде должен быть порядок. Может, пристрелить кого-нибудь без всяких подозрений? Тэг вздернул острый подбородок. Смеешься, капитан? А я тебе вот что скажу. Драться ты гораз, ты командуешь отменно, но сердце у тебя мягкое, будто явился ты из царства Пресвитера Иоанна. Пресвитер Иоанн – владыка сказочного и безмерно богатого христианского царства где-то в Индии или в еще более дальних восточных землях. Европейские страны в средние века полнились легендами об этой державе. Предполагалось, что пресвитер Иоанн вот-вот явится в Европу с несметным войском, сокрушит мусульман и язычников и установит на торжество Христа. Его царство считали оплотом справедливости и добродетели. «Страны такой, как нынче, ведомо нет!» А если бы была, то мы бы ее отыскали, содрали золото с крыш, растрясли сундуки и утопили пресвитера в гальюне. Тот побеждает, кто жесток. Бомбардер понизил голос и шепнул Серого в ухо. «Если самому стрелять противно, ты хрипатом мигни, тут же глотку перережет. И за этими двумя приглядывай, за Мартином и Абдалой. Ну, на их счёт я Бобу сделал наставление». Выслушав эти советы, Серов перебрался на палубу Харриса и, дождавшись глухой ночной поры, велел поднимать паруса. Выбрали якорь, поставили кливер, и бригантина канула в море, словно призрачная тень, словно клочок тумана, унесенный ветром. Шли на северо-запад, к Тунису, до которого было 240 миль. Там Серов хотел остановиться и проверить маскировку. Когда заолела заря, припомнилось Серову, что день нынче особенный. Ровно год, как он появился в этом мире. Год. кажется, что провел здесь всю жизнь.